Глава вторая. Слушаюсь, госпожа. Дородный купец из Хальмворта поспешно подобрал полы старомодного длинного кафтана, украшенного богатой вышивкой, как видно, извлеченного из каких-то сундуков уж больно его покрой отличался от того, что носили теперь, и пятясь, словно рак, спиной вперед выскользнул из дверей. Лидит. Проводила его сердитым взглядом и хмуро покосилась на доргола, сидящего чуть сбоку. «Этот уже шестой. И что мне прикажешь с этим делать?» Левый уголок рта Доргола слегка приподнялся вверх, а плечи совершили некое движение, каковое при некотором воображении можно было принять за пожатие. Ну, «Моё дело маленькое, госпожа. Прикажете, повесим, прикажете, наградим». «Синишаль Доргол вспылила Лидит. Кончайте, валять, дурака. Если бы мне нужен был в приемном зале безмолвный истукан, я бы поставила здесь одного из панцерников. Они вышкалены намного лучше вас. И еще с дворцовых времен приучены сохранять каменную неподвижность часами. В ответ на эту чераду Даргул теперь уже явно пожал плечами и произнес крайне смиренным тоном. Недалекок. Получится назад, госпожа, велела мне заткнуться. «И не давить ей на уши своими идиотскими идеями». «Да, велела!» — раздраженно кивнула Лидит. «Потому что очень легко сидеть тут, закинув ногу на ногу и поплевывая в потолок, давать умные советы. Прекрасно зная, что разобраться с этими советами придется совсем не советчику». «Ну вот, ногу я опустил, и советами вашу светлость больше не мучаю», — подчеркнуто послушным тоном произнес Даргул. Лидит стиснула зубы. Между прочим,. Достойный слуга всегда может различить, каково истинное желание господина, а что есть просто нервный срыв и с достоинством и смирением помочь господину справиться с проблемой, а не тыкать его морды в его собственную несдержанность. У меня, в конце концов, нервы тоже не железные. Дергол несколько мгновений разглядывал нахохлившуюся лидит, а затем улыбнулся. «Прошу простить меня, госпожа. Я еще молодой синешаль, научусь». «Молодой?» — Лидид смерила взглядом ежик седых волос, аккуратную бородку, отпущенную не для хвостовства, а чтобы скрыть пару страшных шрамов, серые глаза, слегка уже выцвевшие от возраста, и, не выдержав, фыркнула. «Да уж, молодой!» А затем, не сдержавшись, захохотала. «Молодой, Даргол, не лечь, не встать, молодой!» Спустя мгновение к ее смеху присоединился сочный баритон молодого синешаля. Герцогский гвардеец, как раз просунувший голову, чтобы испросить разрешение запустить следующего жаждущего аудиенции, ошарашенно выторщил глаза, глядя на покатывающихся со смеху синешаля, и вот черт! Как называть госпожу, никто так пока и не понял. Принцесса? Возможно. Но здесь она распоряжается совсем не как принцесса, а как хозяйка замка и герцогиня. Герцогиня? Вроде как они с молодым герцогом и не женаты пока что. Во всяком случае официально. Но с другой стороны, тот оставил ее на хозяйстве как полноправную супругу, да и живут они вместе вполне в любви и согласии. Ну, во всяком случае, когда и он, и она каким-то чудом оказываются на пару ночей под одной крышей. В очень сердечном согласии. А о любви говорить нечего. Сам гвардеец еще у герцогских покоев в карауле не стоял. Но приятели рассказывали, что герцогиня у них крикунья. Да и прачки жаловались, что как герцог с герцогиней в одной опочеваленной ночь проведут, так наутро, что наволочку на подушке, что ночную рубашку герцогини на выброс. Потому как рубашка вся изодрана, а подушка изгрызена. Да и перины хоть заново набивай. Вот так и зовут пока госпожу, просто госпожой. Потому как нрава она крутого, и ежели что не по ней... Тут же в бараний рог свернет. Вот народ и опасается ошибиться. «Ладно!» — Лидит вытерла ладонью выступившие слезы. «Закончили!» Она подняла глаза на торчащую из-за двери опасливую рожу гвардейца. «Ну, там еще кто есть, груз?» «А, «Точно так, госпожа!» — кивнул гвардейц. «Госпожа Томея!» «Ну так что томишь?» — нахмурилась Лидит. «Зови скорее!» Сестра Томея вошла в приемный зал с легкой скользящей походкой, столь характерной для сестер-помощниц. Лидит поднялась ей навстречу. Они были сестрами. Во всяком случае, по отцу. Каковое родство на самом деле единственное и имело смысл. Поскольку обе росли без матерей, с избранными ими отцом опекунами, а посему, в отличие от матерей, отец не только, так сказать, поучаствовал в зарождении жизни, но и приложил руку к тому, какими они стали. Хотя не сказать, чтобы остался так уж доволен результатом. — Здравствуй, сестра. Лидит сделала шаг вперед и, протянув к сестре руки, обхватил ее за плечи и притянула к себе. Хотя Лидит была моложе сестры, ростом она превосходила ее почти на голову. — Рада тебя видеть. — И я, сестра. Улыбнулась Томея, и ее улыбка показала бы любому опытному наблюдателю, что, несмотря на более миниатюрные размеры, Старшая характером ничуть не уступает младший? «Садись», — Ледит указала сестре на кресло, стоящее у правого угла стола, на которое она предлагала опуститься для разговора наиболее уважаемым посетителям. Остальные должны были излагать свой вопрос стоя, ибо Лидид считала, что подобный подход сильно сокращает вводу в изложении любого вопроса. Она на небольшой диванчик, притвлившийся в эркере окна... «Какая помощь тебе требуется?» Томея улыбнулась. «Да, в общем-то, никакой. Я пришла сообщить, что сестры покончили с исцелением всех, кто получил ранение во время последних рейдов, и теперь я прошу разрешения отправиться выбирать место для нашего будущего монастыря». Ледит нахмурилась. «И куда ты собираешься направиться?» «Сначала в предгорье. Согласно летописям, прежний монастырь сестер-помощниц располагался именно там». Так что я надеюсь отыскать его развалины и посмотреть, насколько сложно будет и нам там обосноваться. Ибо сестры всегда строго подходили к выбору места для монастыря, и я думаю, нам трудно будет отыскать более подходящее место. Лидит бросила быстрый взгляд в сторону синешаля. Тот тоже выглядел озабоченным. «Сестра — Сестра, — начала принцесса, — я знаю, что именно для этого ты отправилась с войском, но... Ситуация пока еще слишком напряженная чтобы мы могли быть уверены в том, что путешествие небольшой группой может быть безопасным. Причем, заметь, даже небольшой группой воинов». Томея удивленно возрилась на лидет. «Но разве конные патрули не выловили всех орков?» «Далеко не всех, госпожа Томея. Пришел на помощь своей госпоже Синешаль. Наиболее крупные отряды мы, скорее всего, действительно вычистили». Но в предгорьях все еще могут затаиться мелкие группы в несколько особей. Тем более, что туда мы пока особо не совались. Но если это так, почему вы не прочешете предгорья? К сожалению, у нас пока нет возможности сделать это, — нахмурился Сенешаль. Мы вынуждены даже сократить патрулирование дорог и центральной части герцогства. Ибо через пару дней армия выступает к каменному городу. Тамея кинулась и не шале удивленным взглядом, а затем перевела его на сестру. К каменному городу? Да. Кивнула Лидит, и, верно, поняв одну из причин удивления Томея, пояснила. Гномы переименовали Крадрикрам в каменный город, ибо за столько столетий слово «крадрикрам» стало для них символом неизбывного зла и безысходности. Тамея понимающе кивнула. Но зачем туда идти армии? Дело в том, что мы ждем Орду. Орду? Да. Западных орков. Из допроса одного из наших последних пленников выяснилось, что западные орки давно уже копят силы на нашем берегу Долгого моря. И потому крупные силы орков расположены всего лишь в месячном переходе от ущелья, проход по которым перекрывает каменный город. Так что, скорее всего, орда западных уже движется сюда. И... «Нам почти нечем их остановить», — Томея удивленно уставилась на сестру. «Как почти нечем? А армия, а кр... то есть каменный город?» Лидит зло оскалилась. «На нас движутся почти 70 тысяч орков, причем западных, которые не чета местным, а каменный город его обороне полторы тысячи лет. Как думаешь, многое ли из того, что там есть, можно использовать?» Камея медленно кивнула, показывая, что понимает, с чем сестре пришлось столкнуться. «А самое главное, у нас чрезвычайно мало людей. Не только воинов, но и кожевенников, кузнецов, каменщиков. Была идея перегородить долины в наиболее узких местах каменной стеной, но с тем количеством мастеров по камню, что удалось наскрести, мы не успеем этого сделать. Оружие после всех битв требует правки, а кое-что — перековки. И все это время, что армия стояла у замка, кузнецы работали без передышки. Еще у нас очень мал запас стрел и арбалетных болтов, и крайне мало железа и сухого дерева для их изготовления. Лишь половина панцирников имеет копья, остальные поломаны, а все резервы запасных уже исчерпаны. И в Ровенделе нет мастеров-копейщиков, способных изготовить новые копья. Из латников только треть имеет более-менее целые щиты. Изготовить новое также неизчиво. Неужели здесь мало леса? удивленно спросила Томия. Этот лес надо сушить как минимум несколько месяцев. Да и потом часть древесины идет в брак, пояснил Даргул. А если делать щиты или древки копии и, и стрелы с сырого дерева, то, во-первых, все они будут непрочными, а во-вторых, намного тяжелее. Латнику лучше вообще остаться без щита и полагаться на собственную ловкость и крепость лад чем навьючить себя тяжеленным и непрочным щитом. Томея задумалась. «И как скоро вы ожидаете орков?» «Трой...» э, «Герцог думает, что у нас есть максимум пара недель, но реально рассчитывает не более чем на декаду». Тамея понимающий, кивнула. «Понятно. Что ж, я с сестрами прибуду к каменному городу ровно через 10 дней». «Но, сестра!» Возвысила голос Лидит, однако ее тут же перебил холодный тон Томии. Мы должны обследовать предгорье. И это не обсуждается, сестра. Несколько мгновений они мерились взглядами, но затем Лидид отвела глаза. Хорошо, но я отправлю с вами сотню всадников из числа наемников. Синишаль предупреждал, что предгорье опасно, хотя я не понимаю, от чего такая спешка. Она. — Тем более важно, поскольку, как я поняла, у тебя, сестра, нет полной уверенности в том, что нам удастся удержать Арвиндейл. Лидит настороженно вскинула глаза. — Дело в том, — продолжила между тем Томея, — что в летописях сестер сохранились упоминания, что монастырь, построенный на земле Арвиндейла, был не простой, а пантеональный. Лидит удивленно качнула головой. — И... «Ты думаешь, что через столько веков в его развалинах еще можно будет что-то найти?» Томея пожала плечами. «Таково было поручение от матери-настоятельницы. К тому же я и сама считаю, что шансы есть. Если верить летописям и соотнести их сведения с тем, что мы знаем сегодня, то разумно будет считать, что в те времена Орчарда не задержалась в Урвендейле надолго». «Почти сразу после разгрома войска герцога, обрушившись на Элсиил и, после страшного ритуала, призвание темного пламени на империю. А потом, после поражения Орды, у орков на этой земле было немало других, более важных забот, чем далекий монастырь в глухих предгорьях, и потому у сестер вполне было время укрыть реликвии. Так что я вполне допускаю, что у меня есть хотя и небольшой, но реальный шанс отыскать хоть что-то из укрытого» и переправить найденное в империю к моим сестрам, до того, как Арвиндейл, возможно, вновь затопит мгла». От этих слов на всех находившихся в зале будто повеяло холодом. Лидит несколько мгновений помолчала, а затем тихо спросила. «И что же это за реликвия, которую так жаждут увидеть сестры?» «Согласно летописям, их было несколько», — спокойно ответила Томея. «Монастырь в Арвиндейле. Герцог, в котором объединились три светлых народа, не мог быть обычным монастырем. Именно поэтому его изначально строили как пантеональный. И именно поэтому у меня есть надежда, что сестрам удалось укрыть реликвии. В том числе и... Она сделала паузу, будто не решаясь выдать не сестрам то, что знала. Но если не сказать этим двум, то можно ли тогда рассказать об этом кому бы то ни было? А ей сейчас нужна была вся возможная помощь. В том числе и плащаницу Гвенди. Глаза Лидид расширились, а синешаля каменел. Томия молча сидел рядом с сестрой, уставив взгляд в пол, будто специально давая своим собеседникам время осознать и привыкнуть к тому, что она сейчас сказала. Значит, хрипло произнесла Лидид, дарохранительница монастыря, сестер помощниц. «Вэл Северине пусто. Томея молча смежила веки. В зале повисла напряженная тишина. Все трое обдумывали произнесенное. Гвенди считалась покровительницей империи. Согласно легендам, она не очень-то любила отдельных людей, но покровительствовала всей человеческой расе в целом. И именно она обучила первого императора людей, легендарного Морел Боро, И помогла ему изготовить корону императора самый могущественный из магических артефактов, имеющихся у людей. По легенде, избрав одного достойного из многих тысяч желающих, и ее плащеница, согласно легенде, должна была взвиться на древки имперского знамени в час, когда на империю людей обрушатся самые тяжелые испытания, грозящие гибелью не только империи, но и всему человечеству. И вот сегодня выяснилось что все это время империя жила без этого святого покровительства.